Глава сорок В Полесье Бариан прибыл с отрядом охраны. Здесь, под защитой княгини, ему ничего не угрожало, но сейчас, покидая княжество, Марвейн рассудил, что лучше сделать это незаметно, оставив своих эльфов в неведении, как и всех прочих. Теперь, когда на него объявлена охота, шансов, что сдадут эти же свои, было слишком много. Нет, надо как можно быстрее добраться до Лоргана и собрать наемников среди гномов. Князь Грозового Берега спит и видит себя первым советником, и пока он убежден, что в случае активных действий Полесье его поддержит, надо его расшевелить на эти самые действия. В конце концов, из ближайших армий у Лоргана сильнейшее, и проворонить момент это упустить последний шанс. Морве наделся как можно проще и, немного проехав по тракту, свернул в лес. Так даже в случае погони найти его будет значительно сложнее. К вечеру он планировал пересечь границу с Грозовым берегом, а там уже можно и остановиться на ночь на какой-нибудь лесопилке. Вряд ли эльфы и станут его искать в подобном месте. Однако к столице княжества стоит все же пробираться лесами. Гектор, хотя и держит аэркорасские войска строго на границе и вокруг центра посадки, но нет уверенности, что его эльфы-разведчики не шныряют по окрестностям, переодетыми в простых граждан. Конечно, Марвен далеко не молод для таких приключений, однако ради великой цели можно и потерпеть. В итоге, после нескольких изнуряющих часов скачки, а по лесу даже выбирая тропинки, это куда утомительнее, чем по тракту, Берян буквально вывалился из седла около одной из лесопилок. Тело болело, все же очень давно князю не приходилось проводить столько времени в седле. На удачу или беду база лесорубов была пуста. Вероятно, отработав норму, они возвращались на ночь в поселке к семьям. Осторожить распиленные бревна большого смысла не имело. Мало кто захочет поживиться столь неудобной добычей. Следовало как минимум напоить и накормить коня и перекусить самому, так что князь, сделав над собой усилие, достал ведро из вырытого тут же колодца, а потом еще отвел умотавшееся животное в небольшое стойло. Загнать коня сейчас казалось последним делом. Прикупить нового незаметно вряд ли получится, а идти пешком до столицы княжества не два дня, а минимум неделя. На такой подвиг Марвен в его возрасте уже был не способен. Да и каждые сутки сейчас играли против его замысла. Ведь до Лоргана может, кроме его писем, дойти какая-то иная информация. А князь Грозового берега и так переполнен амбициями, но смелости начисто лишен. Нет, ковать железо надо пока горячо. Бериан чуть ли не насильно запихал в себя припасенные продукты, Зайдя внутрь здания, улегся прямо на свежеспиренные доски и забылся глубоким сном. «Мужик, ты что тут делаешь?» — раздался у княжеского уха громкий голос одновременно с ощутимыми тычками в бок. Барриан хотел рявкнуть и нападать этому ненормальному эльфу, однако в следующую секунду, к счастью для себя, понял, где он и почему. Солнце уже вовсю освещало двор, время ночи пролетело незаметно. «Покинуть пристанище до появления работников Марвен не успел. Значит, придется как-то выкручиваться». «Повежливее», — буркнул он, не без труда поднимаясь на ноги. «Я, между прочим, княжеский посыльный». Эльф осмотрел Бэриана с подозрением, а дед-князь, конечно, был не как простой работяга. Хотя почему тогда ночует не на постоялом дворе? Хотел срезать, да заплутал немного. Довольно убедительно соврал князь, тут же обещая себе вторым делом после прибытия в город отправиться в храм и замолить этот грех. Ложь, произнесенная ради спасения тела, не могла же считаться слишком тяжкой для погибели души. Распиловщик, видимо, поверил, сразу потерял к ночному гостю интерес, но недовольно буркнул. Помоложе, что ли, никого не было, и так времена неспокойны, еще слоняются тут всякие. И пошел заниматься своим делом. Марвенджа поспешил на выход и, со стоном забравшись на плохо отдохнувшего коня, выехал на тракт. Здесь, как назло, было слишком оживленно, мало ли вдруг и шпионы рыскают. Какое-то время князь держался дороги, потом нервы сдали, и он снова свернул в лес. Пусть медленнее, зато надежнее, шкура у него все же одна, и он ей дорожил к вечеру второго дня пути марвен практически не чувствовал тела начинало смеркаться стоило подумать о ночлеге выходить к поселкам марвен по прежнему опасался да и конь уже спотыкался и явно требовал отдыха в итоге идея разбить лагерь и развести костер показалась князю более привлекательной огонь благодатно согрел и марвен сам не заметил как расслабившись от его тепла провалился в забытье. Сон снова слетел резко, как и в прошлое пробуждение, но сейчас от испуганного ржания коня. Волки! Пронеслось в голове у Бериана, и он неожиданно прытко для измученного эльфа подскочил, выхватывая головешку из почти затухшего костра. На князя с расстояния всего в несколько шагов смотрели, не мигая, два серых глаза. Марвен сделал выпад импровизированным факелом, животное грациозно отскочило в сторону, однако не сбежало. По спине у Берриана прошелся холодок. Да это был не волк, а валенарская рысь. Но князь еще никогда не видел зверя, который бы так смело прогуливался рядом с пламенем. Марвен еще раз пугнул рысь, пододвигаясь чуть ближе. Кошка снова лишь сменила место и сбегать не собиралась. Огненные всполохи в глубине ее нечеловеческих глаз наводили на мысли о чем-то инфернальном. Костер тем временем слегка разгорелся, и в его отблесках стало видно белую в серых пятнах шкуру. Что-то знакомое пронеслось в княжеском мозге. Разве не так выглядел питомец Лоутиэля, когда он приезжал к ним в ясеневый лес на переговоры? Тогда рысь была значительно мельче, да и мало ли их похожих в лесах Варенера. «А вдруг все же она? Может, и хозяин где-то рядом?» Ледяной пот прошиб Бериана, хотя он и не считал себя трусом. И в этот момент князь наконец вспомнил, что он эльф, и задействовал виза плазой. Волна силы пролетела по поляне, ломая кусты, но зверюга, словно заранее почувствовав ее направление, скрылась из вида и появилась уже совсем в другом месте. Убегать Убегательность точно не собиралась, а Берриан отчетливо понимал, что не продержится долго. Значит, пока еще есть силы и огонь, врага надо убить. И Берриан последовал за зверем, слабо освещая себе дорогу головешкой и пытаясь на ходу собирать силу и перенаправлять ее в гигантскую кошку. Сколько прошло времени в такой погоне, князь не знал, но в один из моментов вдруг четко понял, что тварь с ним играет. Животным была ли она или демоном воплоти. Бериан не мог одновременно нести факел, нападать и поддерживать защитное поле вокруг тела. А значит, рыси имела возможность накинуться со спины и перегрызть ему горло в любой момент. Однако этого не делала. Вывод напрашивался сам собой. «Это не он, охотник. Его заманивают в ловушку». Чувствуя, что сил все меньше, князь решил сделать единственное, что ему показалось в такой ситуации очевидным — поступить на перекор. И он, плохо разбирая дорогу, ринулся назад, в самую чащу, сквозь бурелом. Почти потухшую головешку он откинул еще раньше, поняв ее бессмысленность. Марвен пытался расчищать себе путь силой, но от усталости и что ж греха таить страха, Концентрация сошла практически на нет, и ветки то и дело хлистали по телу, впиваясь в него до крови. Неожиданно кусты закончились, и князь очутился на маленькой поляне. Однако то, что он увидел, напугало его еще больше. Прямо перед ним, облокотившись на поваленное дерево, спал медведь. Можно, наверное, было попробовать вернуться или взять чуть в сторону, но до рассвета оставалось немного и оказаться в окружении двух хищников — это уже чересчур. Бэриан поднял обе руки и потянул на себя силу. Свернуть потоками столь мощную шею у князя бы не вышло, поэтому надо было просто ударить в голову и помощнее. От бега и усталости руки тряслись, мысли путались, а тут сзади раздался еще треск сучьев. Удар, хотя и пришелся медведю в череп, лишь разбудил его. Животное в ярости вскочило и замахнулось на обидчика огромной лапой. «Ваше Величество, дышите, как я вам только что показывал. Медленный вдох, в начале схватки пауза и длинный плавный выдох через рот. Дункан рискнул поставить аэрокар на автопилот и теперь пытался как мог облегчить театре состояния — Я должна быть там, — пролепетала княжна, стараясь следовать указаниям после того, как очередной приступ отпустил. — Я не справилась. Снова погибнут десятки эльфов. — Все, что вы должны, — это благополучно родить здорового наследника. Для остального есть военачальники. — Сейчас очень рано, да, малыш? Выживет же. Боль снова сковала поясницу, будто кто-то намотал все внутренности на руку и выкручивал. Теадра задышала часто-часто, но потом, все же уловив краем сознания, что ей говорит мэтр, постаралась медленно выдохнуть, сложив губы трубочкой. Поясница болела постоянно, но каждая новая схватка четко напоминала, что может быть еще хуже. «Слушайте, что я говорю. Постарайтесь максимально расслабиться. Все будет хорошо. Вы насчет укола не передумали? Нет, но мы успеем долететь». Если схватки будут чаще, чем каждые семь минут, я посажу аэрокар в ближайшем более-менее пригодном месте и приму роды сам, не волнуйтесь». «Нет-нет, только не это». Боль снова накатила, и театра закусив губу, постаралась тщательно считая выдохнуть через нос. Подождала несколько секунд, потом на откате снова заговорила. «Там могут быть враги. А предупреждал, что для нас нет безопасного места». Первые роды редко проходят быстро, мы успеем. В замке уже все готово, голос Дункана был уверен и спокоен. Но Тядре казалось, что он все время поглядывает на часы, стараясь контролировать ее состояние. Люди могут врать, и даже такие хорошие, как Мэттер тоже. — Если... если я умру, вы его спасете? — дрожащим голосом задала свой главный вопрос княжна. — Вы молодая, здоровая, физически активная женщина. «Я вам обещаю, все будут живы, только постарайтесь не паниковать и ни о чем, кроме родов, не думать». «Но там бой! Ваш бой тут!» И так это было весомо произнесено, что театра даже на миг растерялась. Никто, кроме отца, с ней так не разговаривал в таком командном тоне. Но это не рассердило, а скорее наоборот. Захотелось поверить мэтру и просто подчиниться. Внутри возникло уже забытое чувство защищенности, когда рядом есть тот, кто знает, что делать. Княжна постаралась представить, что ее жизнь в порядке, в королевстве мир, а с инспекцией в хрустальных озерах и все, что ей нужно, это всего лишь правильно дышать и слушать советы. Зато завтра, когда король вернется, его будет ждать такой замечательный сюрприз. Интересно, на кого он будет похож? Лучше бы на папу. Новая схватка, длинный вдох, пауза. Не бойся, малыш, все будет хорошо. Папа вернется. Обязательно вернется. Бой шел вторые сутки, отчего князь Грозового берега уже прилично нервничал. Нет, он, конечно, слетал в замок принять ванну, поужинать и выспаться. Но когда прибыл вновь к театру боевых действий, прорыва не произошло, и это его ощутимо взвинтило. До прибытия транспортника с оружием осталось буквально несколько часов, а пункт посадки отбить все никак не удавалось. Возможности армии были примерно равны, но Гектор, словно чувствуя подвох, кинул к посадочному полю значительные силы. Да, воины Лоргана теснили королевские войска почти по всей линии, но пункт посадки, ради которого все и затевалось, сдержался как цитадель. Гайер наблюдал за ходом схватки через подзорную трубу с внушительного расстояния. Воинов много, а он один, еще не хватало, чтобы его ненароком зацепило в творящемся мессиве. Князь Грозового Берега в очередной раз посмотрел на часы в коме и, скрипя зубами, вызвал к себе командующего. «Отправьте к пункту подкрепления, снимите с любого фланга, мне безразлично, какими средствами это будет достигнуто». Но посадочное поле и охранная башня должны перейти под наш контроль в ближайший час. Но, мой лорд, если мы кинем сейчас все силы на прорыв, грозовой берег выиграет местное сражение, но можем проиграть всю войну. Оправдан ли риск? На скулах Лоргана заиграли желваки. «Делайте. После того, как корабль сядет, мы, считай, победили». «Разгрузиться и вооружить воинов не так много времени надо». Пару часов войска уже как-нибудь в меньшинстве продержатся. Расчет был верным, и вскоре заветный объект перешел в ведение сил Грозового берега. Лорган, страшно довольный, предвкушая победу, велел открыть щит и отправил на ком контрабандистов разрешение о посадке. Еще около получаса прошли в томительном ожидании, которое в итоге было вознаграждено стремительно увеличивающейся в пасмурном небе точкой. Бой вокруг пункта шел непрерывно, но князь Грозового берега уже успокоился. Камни, обещанные в качестве оплаты груза, у него были при себе. А значит, закончить войну еще до захода солнца — дело техники. Огромная серая металлическая туша села на поле, и князь, естественно, обвешанный не только доспехами, но и щитами силы, Вместе с отрядом телохранителей устремился к ней, однако в этот момент на перерез ему кинулся всадник. Лорган с недовольством признал в нем посыльного от своего командующего. Тот размахивал в воздухе конвертом, на котором даже издалека была хорошо заметна красная полоса. «Неужели нельзя чуть позже?» — раздраженно подумал Лорган, хотя все-таки взял письмо и распечатал его прямо вот так, на скаку, приближаясь к севшему кораблю. Сведения действительно оказались крайне неутешительными. На помощь королевским войскам княгиня Срединного Полесья прислала свою армию. Отряды Грозового Берега терпели крах по всей линии фронта, и главнокомандующий буквально умолял как можно быстрее задействовать идею с кораблем. Тем не менее, Лорган, глядя на опускающийся трап, призадумался. Целая армия со свежими силами, к тому же наверняка неплохо вымуштрованная. Таурахтар то князь знал, парень был дотошный. Даже если сейчас выгрузка пойдет быстро, просто может уже быть некого вооружать к ее окончанию. И Марвен еще непонятно где застрял со своим подкреплением. Столбик шансов на успех резко упал. А потом что? Эшафот виселится. Будь проклята, Кэровен, с ее амбициозными идеями и тот день, когда демоны его дернули увлечься ее красотой и жениться. Впрочем, шанс у него все еще оставался. Шестеренки с новым планом тут же закрутились в княжеской голове. Он спешился и, велев своим эльфам ждать, устремился к уже появившемуся в открывшемся створе сенатору. — Планы изменились! — сходу гаркнул он, при этом вручая контрабандисту увесистый пакет который ранее был приторочен к седлу. «Тут оплата за партию, как договаривались, но выгружать не надо. Можешь даже продать ее еще раз». Глаза сенатора потрясенно расширились, но прежде чем что-то ответить, он открыл сумку и принялся осматривать ее содержимое. Драгоценные камни и несколько слитков были на месте. Звуки боя стали доноситься уже совсем рядом, и задержавшийся лорган решил поторопить ситуацию. Вместо выгрузки ты возьмешь меня на борт, обеспечишь комфортный и безопасный перелет, а потом высадишь на первой цивилизованной планете, где есть банки. Там получишь вторую часть оплаты за мой провоз, равную этой». На лице сенатора появилась ехидная улыбочка. Непонятно, что он там себе подумал, но вслух только произнес. «Конечно, светлейший князь, рад видеть вас на доджере. Располагайтесь как дома». Лорган облегченно выдохнул и, махнув своим эльфам, чтобы удалились от корабля, поспешил внутрь транспортника. Сенатор все с той же блестящей ухмылкой поднялся следом. Каюта, которую предложил контрабандист, была размером с кануру его собаки, метров десять не больше, но чистая и с иллюминатором, что уже неплохо. Князь пристегнулся и принялся смотреть в окно, слыша, как начинает мерно работать двигатель, собирающийся идти на взлет транспортника. Бой теперь снова шел на самом поле, что не могло ни нервировать. Задраенному кораблю даже силой ничего не сделать, но все же было как-то тревожно. Быстрее бы покинуть планету, словно услышав его, транспортник оторвался от поверхности. И все, что привык видеть Лорган изо дня в день, охранная башня, пограничная река, скалистый берег Большого озера, стало стремительно уменьшаться и казаться игрушечным. Впереди ждал новый неизведанный мир, и это слегка пугало, но значительно меньше, чем вероятная казнь. Дальше лорд Гайер про свою будущую жизнь подумать не успел. По глазам резко ударила белая вспышка.